Глава тридцать пятая. «Второй шанс». Это выражение Марианна последний раз слышала от близкой подруги, когда они играли на теннисном корте. «Так ты даже звонить ему не будешь?» Сердито хмурясь, шея отпила воды из бутылки. «У меня столько времени ушло, чтобы вас познакомить!» Ничуть не смутившись, Марианна достала новую упаковку ярко-зеленых мячиков и открыла ее. В нос ударил знакомый запах свежей резины тебе никто не просил нас знакомить? Как не просил? Ты же сама сказала, что он тебе понравился. Нет, я не спорю, он симпатичный. Марианна глядела залитой утренним солнцем площадке. На соседнем корте девочка с отцом отрабатывала бэкхенд. Чуть подальше играли две пожилые пары. Шейк говорила громко, о Марианне не очень хотелось обсуждать перед чужими людьми подробности своей скудной интимной жизни. Симпатичный, но... «Но...» «Так я и знала. Опять но...» — хлопнула в ладоши шеи и погрозила пальцем. «Факт. Марианна предъявляет к мужчинам заоблачные требования». «Гипотеза. Мариане не с кем поговорить по душам, кроме как с лучшей подругой. Эксперимент. назначит Реймонду второе свидание». «Прям уж так не с кем. У меня еще мама есть», — проворчала Марианна, — и начала делать разминку, чтобы отвязаться от назойливых уговоров шей. «Ладно, слушай», — не умнималась та, «наверное, я самая большая сволочь на свете, но ведь ты меня не прогнала, дала мне второй шанс». Встряхнув длинными темными косичками, она уперла руки в бока. «А с Реймондом я поручилась вместе уже почти год, и могу поклясться, что он не такая сволочь, как я. Но почему ты не хочешь с ним встретиться?» «Не могу. Времени нет» ответил Марианна и бросил взгляд за ограду, где ждали какие-то два старичка. «Давай, пора начинать, а то нас турнут отсюда». Шейпа повертел ракетку в руках. «Ладно, ладно. Но однажды тебе все-таки придется дать второй шанс какому-нибудь хорошему парню, без всяких гипотез и экспериментов. Помяни мое слово». «Второй шанс?» — протянул я мячик Марианна. «Что это вообще значит?» а это значит, не бросай того, кто тебе по душе. Разве сложно понять?» Шейн обил мячик аккорд и сунул его в карман юбки. Предсказание сбылось. Возможно, сегодня настал тот день, когда Марианна решила дать Картеру второй шанс. Во всяком случае, начали они с чистой страницы. И пока она его слушала, в голове рождались вопросы, которые были куда важнее, чем рецепт любимого супа. Кем был Картер в обычной жизни за пределами петли времени? Сойдутся ли они характерами? Смогут ли быть вместе? «Не бросай того, кто тебе по душе», — крутилась в мозгу. Они дружно взялись за приготовление супа. Бриана нашла старый рецепт, а Картер достал блокнот и составил список продуктов. Вместе сходили на небольшой рынок в двух кварталах от дома. Когда суп был готов, пообедали. На десерт доедали глазированные пончики. Потом еще весь вечер о чем-то болтали, смеялись, не замечая времени. Но ответ на волновавший Мариану вопрос стал очевиден сразу, как только она переступила порог его дома. Когда-то давно Картер сказал, что если не спешить, то даже пять минут могут иметь судьбоносное значение. Он был прав. Уже с первых мгновений, проведенных с ним вместе, Марианне все стало ясно. И никогда в жизни не научиться готовить так же, как это делает Картер. После ужина они убирали на кухне, Картер мыл кастрюли и сковородки, а Марианна, стоя рядом, вытирала посуду полотенцем. «Мне пора идти. Моя бедная кошка, наверное, заждалась». «У тебя есть кошка?» — спросил Картер, отстранился и закрыл глаза, приложив руки к вискам. «Дай угадаю. Темно-серый клубочек, большие глаза, пушистый хвост». «От всех прячется». «Правильно», — ответила Марианна, стараясь не выказывать охватившую ее волнение. «Откуда ты знаешь?» Угадал, улыбнулся Картер и, ополоснув руки, выключил воду. «Но ты не думай, я не ясновидящий. Фотографическая память не в счет. То есть я хотел сказать «эдетическое», — закончили они вместе, и Картер от души расхохотался. Не отрывая от него глаз, мариана вдруг подумала, а что если остаться в петле навсегда, повторять цикл до бесконечности, каждый раз встречаясь будто впервые, проводить чудесные вечера, вместе ужинать, отдыхать, путешествовать и никаких последствий. Но какой смысл? Забота и сожаления которые Картер скрывал за веселой хмылкой и разговорами о еде, были тесно вплетены в саму ткань его существа. Если возвращаться к началу петли снова и снова, Ее бедному другу так никогда и не удастся сбросить тяжелый эмоциональный груз. «Кендра Холл», — прошептала Мариана. «Что?» «Да так. Просто думаю, наверное, Кендра Холл уже поняла, что заказ не доставит». «Поздно она спохватилась», — усмехнулся он, глядя на полупустую коробку. «Если я когда-нибудь ее встречу, то обязательно извинюсь». «Кендра Холл». «Надо разыскать таинственную незнакомку, чтобы навсегда покончить с петлей. Дать Картеру надежду на лучшее, а их отношениям настоящий второй шанс». «Ладно, пойду кормить кошку. Кстати, ее зовут Мэгги. Хорошее имя. Наверное, очень ей подходит». «Ну что ж, Марианна», — вздохнул он, «честно скажу, не ожидал». «Неожиданности случаются». Марианна прошла в коридор и дверь автоматически распахнулась. Из подъезда дунул сквозняк. «Кстати, как тебе понравилась история про скелет первобытного волка? Тот, что сегодня нашли на озере мэрит Ну и чудеса!» «Скелет волка? Значит, в петлю снова попала аномалия». Увлекшись поисками Кендры, а затем удивительным свиданием с Картером, Мариана пропустила последние новости. Впрочем, анахронизмы уже не имели большого значения. Они стали обычным явлением дня, наподобие захода Солнца или восхода Луны. Важно то, что временные аномалии каким-то образом были связаны с ускорительным комплексом Хоук. Да, странные времена. Но, думаю, волноваться не стоит. Лучше съесть еще один пончик. Выходя из квартиры, она на мгновение задержалась, проверяя сумку. Пока Картер заканчивал мыть посуду, Марианна успела незаметно стащить с полки мобильное устройство с виртуальным ассистентом. Дэвид был нужен ей больше, чем Картеру. Все равно через несколько дней снова вернется к хозяину. Убедившись, что прибор на месте, она повернулась к двери. «Послушай», — сказал Картер, глубоко вздохнув, «обычно я не беру сладости у незнакомых людей и на ужинах их к себе не приглашаю». Ее лицо засветилось улыбкой. «Надеюсь, наша встреча тебе запомнится», — ответила она. Быстро поцеловав его в щеку, Марианна развернулась и пошла прочь. В голове крутились новые планы, внезапная решимость гнала вперед поскорее узнать, кто такая Кендер Холл и любыми способами найти эту женщину. «Увидимся!» — вдруг окликнул Марианну Картер. «У меня есть одно срочное дело на ближайшие дни», — обернулась она на ходу. «Это действительно важно. Может, потом?» На секунду остановившись, Марианна бросила прощальный взгляд на друга, стараясь получше запечатлеть его образ в своей неээдетической памяти. «Нет, правда», — добавила она, — «я очень надеюсь, что мы еще встретимся». «Ты когда-нибудь готовил овощной Веллингтон?» Картер наклонил голову. не очень сложное блюдо. Боюсь, тесто не пропечется». «А мы попробуем. Я уверена, что все получится».